Глава пятая После завтрака меня провели в комнату, принадлежащую когда-то настоящей Арабелли. Переживала я зря, и в ней оказалось не так ужасно, как мне представлялось. Стены здесь были завешены гобеленами, окно плотными шторами, на которых я заметила аккуратные заплаты, а над широкой кроватью раскинулся некогда шикарный балдахин. Теперь рисунок на ткани выцвел, появились разводы и следы ремонта, но он все еще исправно служил. Со стороны окна балдахин был закрыт. Видимо, хозяйка комнаты защищалась от сквозняков. Большая скамья у противоположной стены исполняла роль дивана. На ней лежала облезлая шкура и две подушки из той же ткани, что и балдахин. Громоздкий сундук, небольшой стол, стул — вот и вся мебель девичьей спальни. На полу раскинулся выцветший ковер со стертым ворсом, и, несмотря на бедность, здесь было чисто. Как и на чердаке, кругом возвышались стопки книг, а на столе стояла чернильница и лежали листы, исписанные мелким почерком. «Надень садовое платье и спускайся в гостиную», раздался за моей спиной голос Майри, пришедший со мной. «Мы будем ждать тебя там». «А что за садовое платье?» Я обернулась, но тетки уже и след простыл. «Отлично, придется разбираться самой». Логично предположив, что вещи находятся в сундуке, я открыла его и задумчиво уставилась на небогатый гардероб леди-нищенки. Несколько платьев, нижнее белье, сорочки и нечто похожее на гольфы из плотного сукна на подвязках. Господи, как же все это носить? Я вытащила одно из платьев и догадалась, что это то, что мне нужно. Оно было из грубого сукна, а на пояс был пришит фартук с большим карманом. Надев его, я подошла к зеркалу и с внутренним трепетом еще раз посмотрела на свой новый облик. Зеркало оказалось ужасным, его выпуклая поверхность искажала внешность, но все же увидеть себя в полный рост я смогла. Невысокая, миниатюрная, с неплохой фигуркой и тонкими запястьями. В отличие от теток Арабелла не имела того мощного энергетического взгляда и ведьмовской мрачной привлекательности. Скорее, девушка была похожа на эльфа или фею. Я протянула руку, прикоснулась к своему отражению и вдруг почувствовала, как между нами пробежало нечто похожее на электричество. А может, мне просто показалось? Выйдя из комнаты, я пошла по коридору к лестнице и машинально прикасалась ко всему, что меня окружало. К прохладным стенам, к шершавым дверям и ветхим портьерам. Мне хотелось соединить себя с новым миром, понять, что теперь делать, как жить дальше. Оказалось, что я достаточно сильна внутренне и не впала в панику, не закатила истерику, хотя была близка к этому. Возможно, этот стресс еще даст знать о себе, но сейчас я мыслила трезво и достаточно спокойно. Главное теперь удержать это равновесие. Тетки ждали меня в гостиной, одетые в такие же грубые платья с передниками, и, завидев меня, Майри вздохнула. — С такой внешностью, как у тебя, детка, нужно носить нежнейшие наряды, а не это убожество. — Не пойму, как можно было взять от родителей все самые сладкие черты? — проворчала Эдана. — Будто козий сыр под клубничным джемом. Я не смогла удержаться от улыбки, услышав такое сравнение, а Майра расхохоталась. — Козий сыр! Зубы Господни! Посмеиваясь, тетки направились к двери, а я поплелась за ними, не особо желая работать в огороде. Сейчас бы сесть где-то в тишине и хорошенько подумать о случившемся, решить, что делать. Но, увы. Внутренний двор замка произвел на меня неизгладимое впечатление. Это было монументально. Несмотря на то, что здесь уже давно не было множества слуг, лошадей и охотничьих псов, помещения еще сохранились. По левую сторону находились хозяйственные помещения, а по правую — конюшни и псарни. Кое-где немного подгнили ворота и двери, но в целом стены замка были крепкими и могут прослужить еще немало лет при должном уходе. Только вот откуда ему взяться? Посреди двора я заметила колодец, а значит, с водой здесь проблем не было. Вот только интересно, какой он глубины. Когда-то я читала, что в некоторых замках колодцы были глубиной до 140 метров. Если мы здесь не только огород сажаем, а еще и носим воду, то это будет проблемой. На огород мы попали через небольшую дверцу в стене, и я с горьким вздохом окинула его взглядом, чтобы, так сказать, определить масштаб работ. Возле густого чистокола росла капуста, рядом колосилась ботва репы, плотные зеленые стрелки лука радовали глаз, а фасоль и горох велись по грубо сколоченным решеткам. В конце огорода росла кукуруза, а перед замковой стеной выращивались ароматные травы и морковь. «Ну что, леди?» Беремся за работу?» — весело крикнула Майри и, приподняв бровь, посмотрела на меня. «Потеря памяти — не повод игнорировать свои обязанности, поэтому, Арабелла, убери это страдальческое выражение со своего лица. Ты сама виновата во всем, что с тобой произошло». «И это хорошо, что она сильна духом, как все Дарх, а не то мы бы с утра слушали вопли перепуганной девицы, не понимающей, где она находится». Эдана подтолкнула меня к грядкам. «Сорняки, леди». «Они ждут вас». «Память души. Она знает, что дома, а вокруг все родные», — вздохнула Майри и закатала рукава. Как же они ошибались, если бы только бедные женщины знали, что их племянницы уже нет в этом мире и в ее теле чужая душа. К обеду я не чувствовала ни рук, ни ног и еле доползла до своей комнаты — Пришла Джинни и засуетилась у большого таза для умывания, разводя горячую воду холодной. Она принесла ее с собой в двух ведрах. И глядя на ее натруженные руки, я украдкой посмотрела на свои. Арабелла тоже трудилась, что делала честь этой хрупкой девушке. После гигиенических процедур с чем-то отдаленно похожим на мыло я упала на кровать и заснула таким крепким сном, что разбудить меня удалось только перед ужином. Мне снилось, что я была дома, что была жива бабушка и пахла парным молоком из большого глиняного кувшина. «Родная моя», — голос бабули звучал мягко и ласково, — «ты помнишь, чему я тебя учила? Никогда не используй свои силы во зло. Никогда». «Я помню, помню», — прошептала я, чувствуя, как слезы обжигают мне щеки. «Но я в чужом месте, в чужом мире. Мне страшно. Бабушка, забери меня к себе». «Катюша, я не могу этого сделать. Рано тебе еще. Другая судьба для тебя уготована. Вот и отправилась ты в чужое место. Сильный будь. Всегда прямо перед собой смотри и руки не опускай, что бы ни случилось. Арабелла». «Я не Арабелла», — прошептала я, пытаясь схватить за руку растворяющийся в воздухе бабушкин силуэт. «Я твоя Катя. Не Арабелла». «Арабелла, пора вставать». Я вынырнула из объятий сна и с трудом разлепила тяжелые веки. Эда натрясла меня за плечо и настойчиво повторяла: Рабелла, пора вставать! За целый день ты съела только тарелку каши, или ты хочешь превратиться в высохшую тощую девицу с выпирающими ребрами. Не хочу, ответила я хрипшим от сна голосом и прокашлялась. Я просто хочу спать. Леди, мы ждем вас в столовой. Тоном нетерпящим возражений сказала Эдана. У вас есть десять минут. Она вышла, а я все-таки села в кровати и с тоской посмотрела на сумерки, опускающиеся на холмы. Чужое место. Столовой меня ждал сюрприз. Стоило мне только войти в комнату. На встречу бросился черный кот и принялся тереться о мои ноги. Оникс пришел в себя, засмеялась Майри. Это животное вылакало две тарелки молока за один раз. Я машинально протянула руки, как это делала с Прошей, и шепнула. «Дай-ка лапки, дружок». Неожиданно кот встал на задние лапы и потянулся ко мне, так отчаянно заглядывая в глаза, что я чуть не завопила на всю столовую от радости. «Господи, неужели Проша?» Я схватила его на руки, и животное прижалось ко мне так сильно, что сомнения исчезли напрочь. «Проша, мой мальчик!» И научила его проситься на руки? удивленно спросила Эдана. Что-то новенькое. Мы долго к этому шли. Я была так рада, что в этом месте со мной оказалась родная душа, пусть даже кота, что не могла сдержать счастливые улыбки. Наконец-то я вижу радость на твоем лице. Майри похлопала по стулу рядом с собой. Оставь Оникса и давай ужинать. На ужин были тушеные овощи, вареные яйца и овсяные лепешки которых практически не было соли. Но я с удовольствием съела все, что было у меня в тарелке, почувствовав голод после сна. Что ж, главное, экологически чистое, а вкус всегда можно исправить. Вы обещали мне рассказать о проклятии, напомнила я теткам. Почему женившись на нас, мужчины умирают? Майри отложила ложку и начала свой рассказ. Давным-давно, в девицу нашего рода по имени Айра Дарах, Влюбился молодой человек. Любовь его была настолько сильной, что он бедняга не находил себе местом. Лахлан почти все время проводил под стенами ее жилища, осыпал подарками и предлагал руку и сердце. Но у Айры было много поклонников, и каждому горцу хотелось привести в дом такую красавицу. Девушке нравились ухаживания Лахлана, но с ее стороны к нему не было никаких чувств. Через какое-то время. Красавица это наскучила, и она прогнала его, посмеявшись над влюбленным парнем. Вскоре она вышла замуж за богатого и знатного предводителя клана, а Лахлан, не в силах справиться с горем, утопился в море. Прошел год, и вот однажды, когда Айра пришла в церковь, мать Лахлана подкараулила у входа и накинула ей на голову черное покрывало. «Будь ты проклята!» — закричала она. «Вот тебе вдовье покрывало, которое не снимет ни одна девица твоего рода». А через несколько дней муж Айры утонул в том же месте, где погиб Лахлан. Осталась она одна, и через девять месяцев родила сына и дочь. Сын ее прожил долгую жизнь вместе со своей семьей, а вот дочь потеряла мужа через год после свадьбы. Старые ведуньи говорили, что проклятие исчезнет, как только супруга добровольно пожертвует жизнью ради своего мужа. Но еще ни одна женщина нашего рода не смогла разрушить чары. «Может, потому что ни одна женщина рода не любила настолько, чтобы согласиться отдать жизнь?» — предположила я, с трудом представляя себе мужчину, за которого не жалко своей собственной жизни. Вот и весь вопрос, проклятия. «Кто знает, может, так оно и есть», — согласилась Майри и толкнула дремлющую Эдану. «Хватит храпеть. Твои рулады, наверное, слышно в замке Макколкахун. Эдана распахнула глаза и, что-то проворчав, долго потянулась. «Пора идти спать. Завтра с утра мы едем в деревню за мукой. А это еще то удовольствие. Деревенские снова начнут воротить носы и тыкать нам кукиши в спины». «Глупые людишки». О, прекрасно. Ведьм недолюбливали во все времена. Только вот в таком глубоком прошлом за это можно было поплатиться жизнью. Интересно, инквизиция уже в деле? От таких мыслей мне стало не по себе. И, заметив это, Идана спросила. «Ты чего побледнел? Вспомнила что-то из детства?» «Нет, но как-то на душе стало неприятно», честно призналась я. «Нас сильно не любят в деревне». «Никто тебе в лицо ничего не скажет», — хмыкнула тетка, «Потому что боятся. Да и кому они станут обращаться при сложных родах или еще какой напасти? В спину шлют проклятия, а как что, на коленях у порога ползают. Но у тебя не зря на душе осадок». «Душа, она, в отличие от разума, все помнит. Однажды мы пошли в лес за ягодами, и ты немного отстала от нас, с Смайри». В то время тебе было тринадцать лет. В лесу ты встретилась с деревенскими мальчишками, и они принялись швырять в тебя камни. Один из них попал прямо в голову, и ты упала. Когда мы услышали крики, бросились обратно и увидели, что ты ослепила своих обидчиков. Ослепила?» Я изумленно уставилась на нее. «Мальчишки ослепли?» «Да, они были напуганы, ползали по траве и рыдали, будто девчонки, и нам пришлось помочь им. Эдана улыбнулась этим воспоминанием. После этого никто больше не трогал тебя.